Глава девятая Волны говорили Снова, снова и снова С тихим плеском Рассказывали друг другу О секретах, которые услыхали у берегов Искусные сплетники Источали будто яд Свою бесполезную, ненужную болтовню Сотнями голосов Они окутывали Маргу Запечатывали ее слух Чтобы не слушать назойливый плеск Она шептала проговаривая свои мысли. Русалке пришлось плыть совсем близко к поверхности, держа подарок Макса над водной гладью, чтобы не намочить его. Изредка она поднимала голову и внимательно вглядывалась в горизонт, нет ли поблизости корабля. Затем снова погружалась под воду и продолжала плыть. Она рассекала волны с такой скоростью, на какую только была способна. Наконец, вдали показался знакомый остров. Марга ощутила непривычное смятение. Там, на берегу, её ждал тот, кого она должна убить. Он вызывал у неё жалость, какую не мог вызвать ни один из прежних пленников. Она всегда пыталась бороться, убить, разжалобить, подкупить. Каждая из них до последней секунды умоляла пощаде. Смотря на них с презрительной ухмылкой, наслаждаясь их отчаянием, марго вспоминала, как сама умоляла таких же моряков двести лет назад пощадить её. Но никто и не подумал сжалиться над хрупкой, беззащитной мелик. Никто не защитил, не заступился. Умирая, она поклялась мстить каждому с того света и держит своё слово. Но сейчас всё иначе. В её руки попал мальчишка. Невинная душа ребёнка. Чем он заслужил гибель? Он был другим. Не молил о пощаде, не плакал, не торговался, а храбро принимал свою участь. За что же он должен страдать? Марга подплыла ближе. Амин сидел в тени и ел фрукты. На руках краснели ссадины, а на штанах появилось ещё больше дыр, чем вчера. Русалка нашла причину. В глубине, среди деревьев, стоял неказистый, но крепкий на вид шалаш из веток и больших листьев. — Я вижу, ты последовал моему совету. Марга выбралась на берег, грациозно изогнув отливающий золотом хвост. — Угу, — промычал Амин. Он содрогнулся, громко сглотнул и отложил остатки еды. Марга жестом подозвала к себе. Парень повиновался. «Почему ты меня не убиваешь?» — спросил он, перебирая пальцы. «Я надеялся, надеялся, что всё случится быстро». Марга не ответила на его вопрос. Она рассматривала его с неприкрытым любопытством. Большие глаза и пухлые губы смотрелись неестественно крупными на худом лице. Похоже, что он никогда не ел досыта. Одежда на нём была старая и заплатанная. «Как ты оказался на корабле?» «Я уже сказал, я купил там место». Парень зарывал пальцы в песок, не смея поднять глаза. «Расскажи мне свою историю». И я решу, как много времени тебе дать перед смертью. Мне не нужно время. Я не хочу жить в страхе и ожидании. Лучше сразу». Амин насупился и замолчал, всем своим видом давая понять, что не станет подчиняться. Марга схватила его за плечо и оскалилась. Её лицо в один миг изменилось. В глазах заиграло синее пламя, зубы выросли и заострились, «Длинные ногти стали похожи на кинжалы». Амин вскрикнул и спрятал лицо в ладони. «Теперь ты передумал?» Через мгновение спросила Марга, сидя на песке, как ни в чём не бывало. Едва переведя дыхание, Амин поднял мокрые от слёз глаза. Русалка сидела перед ним такая же красивая, как и приплыла. Каштановые волосы чуть завивались, Тонкие губы растянулись в недобрые улыбки, а раскосые глаза вновь стали карими. Ни клыков, ни ногтей кинжалов больше не было. Усилием воли он выровнял дыхание и кивнул. 6 лет назад моя мама оставила нас с отцом и уплыла в Америку. Так же, как и я, она купила место на каком-то корабле. Другими путями нам туда добраться невозможно. «Она сбежала?» Марга почувствовала, как в ней мгновенно вспыхнула злость. «Нет, она поехала за деньгами. Кто-то рассказал ей, что в Америке можно неплохо зарабатывать. Она бы смогла присылать деньги нам. Жить было тяжело, денег всегда не хватало, еды тоже. Родители посоветовались, и мама уплыла. Сначала всё шло, как она и задумала — Каждый месяц у нас с отцом появлялись деньги на еду. Вместе с заработком отца получалась неплохая для наших мест сумма. Мы не разбогатели, но в доме всегда было что поесть. Я учился в школе и заботился о доме, отец работал. Но потом что-то изменилось. Отец решил, что ему не нужно больше работать. Он всегда был глупым и злым. А тогда ещё и начал пить. Половину денег, что присылала мама, он пропивал. Я ни о чём не говорил маме, чтобы не расстраивать её. Вёл хозяйство и прятал деньги от отца, чтобы хватило на еду. Но два года назад деньги перестали приходить. Мама с тех пор ни разу не позвонила, и мы не знаем, где она. Отец стал ещё больше пить, а потом ещё и бить меня. Его не волновало, что с мамой. Волновало только то, что деньги больше не приходят. Мы остались совсем без денег. Амин сжал губы и отвернулся. Марга ловила каждое слово. Она вдруг почувствовала внутри жгучее желание обнять мальчика, пожалеть. Но вместо этого только спросила. «А дальше?» «Мне пришлось бросить школу, чтобы как-то зарабатывать». Но всё, что я приносил, отец пропивал. Ещё и не забывал колотить за то, что я приношу мало денег. Так продолжалось до тех пор, пока у меня не лопнуло терпение. Я стал прятать всё, что зарабатывал. Сам перебивался как мог. Иногда крал еду у уличных торговцев. Пока не собрал нужную сумму, чтобы купить место на этом корабле. Амин замолчал. Воздух вдруг стал таким густым, что его тяжело было вдыхать. «Ты же понимаешь», — хотела спросить Марга, но Амин перебил. «Она жива. Лучше пусть она бросила нас, лишь бы только живая была. У меня есть адрес, она там жила, когда в последний раз звонила мне. Я хотел приплыть и найти её». Он опустил голову и тихо закончил. «Или хотя бы узнать, что произошло». «Сколько тебе лет?» «Через месяц должно было исполниться пятнадцать». Русалка встряхнула головой, чтобы скрыть своё замешательство. Этот мальчик такой юный, но уже так много страдал. «Сколько ещё ты прикажешь мне бояться тебя?» — вдруг спросил Амин, бесстрашно взглянув на русалку. «Надо же, какой храбрец!» — подумала она, но вслух ничего не сказала. После разговора с Максом её голову не покидала совершенно абсурдная мысль. Марга всегда отличалась от остальных русалок сумасбродством и независимостью. Она не умела сидеть на месте, убегая от своих воспоминаний и злости, не желала жить на светлых склонах с рифами, предпочитая им глубокую мрачную пещеру. Она единственная, кто позволял себе брать пленных. Но никто не мог бы обвинить Маргу в том, что она поставила под угрозу русалок. Несмотря на свои выходки, она никогда не нарушала законов племени или подводного мира, поэтому ей доверяли и благосклонно закрывали глаза на все странности. Но та мысль, которую Марга готовилась высказать, казалась безумием даже для неё. «Предлагаю договор», — медленно проговорила она. «У тебя есть месяц, чтобы уплыть с этого острова. На корабле, на плоту, на крыльях Икара мне всё равно». Глаза Амина стали ещё больше, он изумлённо смотрел на своего невольного тюремщика. «Как я это сделаю? Я же сказала, мне всё равно. Но если ровно через месяц ты ещё будешь на острове, я убью тебя, как и всех остальных». Не веря своему счастью, Амин быстро закивал. «Есть ещё условия», — продолжала Марга. «Я буду приплывать сюда каждый день, и мы будем говорить. Расскажешь мне о мире людей. Хочу знать, как он изменился за двести лет». «Хорошо», — заикался Амин и добавил с дрожью в голосе. «Спасибо, но ты меня не обманешь?» Нет слова прочнее того, что дала русалка. «Вот, в знак того, что я с тобой искренна». Марга протянула парню зажигалку. «Теперь ты сможешь развести огонь». После этих слов она погрузилась в воду и уплыла. На берегу остался ошалевший от неожиданной удачи темнокожий мальчишка. В руках он сжимал подаренную зажигалку.